Первые звонки. Раздался хлопок. и берит с раздражением обернулась. Сульвай Арнсен, сидевшая за стойкой приема обращений, увлеченно выдувала розовые пузыри из жевательной резинки. Она с безразличием просматривала телефонный справочник Лилихейма. Запах кислой вишни, крепнувший с каждым уничтоженным пузырем, заполнял полицейский участок. «А можно энергию рта направить на оповещение жителей?» уточнила Берит, с трудом держа себя в руках. «Как скажешь, сержант», — протянула Сульвай и выдула еще один пузырь, после чего соизволила набрать какой-то номер. Но даже это она выполняла с таким видом, будто делала одолжение всему миру. Берит знала, что Сульвай недолюбливает ее и понимала, что причиной тому была их разница в возрасте. 26 шесть — ее берит Карсон, сержанта, и 35 пять — у любительницы пожевать. Кристофер со своими тридцатью увяз как раз между ними, но он никогда не заставал вот такие выходки с ульвай. Обладательница мясистых губ и глубокого декольте, в котором, если покопаться, можно было добраться до нефти, изводила лишь берит. Девушка попыталась отстраниться от чавканья и уставилась в монитор, просматривая базу телефонных номеров жителей Лилихейма. Первая решила позвонить Ингри Орхус, матери Кристофера. По какой причине? Возможно, где-то на подсознательном уровне она хотела утереть нос Сульвай. Неужели они обе боролись за внимание инспектора? Берит подавила неуместную улыбку и принялась нажимать клавиши белого телефона, который не мешало бы почистить. Сейчас полдесятого, а значит, Ингри Орхус уже в Аркадии. После трех гудков в динамике раздался знакомый голос. «Бокалейная лавка Аркадия. Мы стары, но вкусны. Чего желаете?» «Ингри, это Берит. Нужно твое содействие». «Да, конечно. Что случилось? И где Кристофер?» Вчера привезли его любимую консервированную говядину, но я забыла упомянуть о ней. А теперь не дозвониться. Сейчас весь Лилихейм испытывает проблемы со связью. Кристофер как раз на пути в Мушуэн, чтобы решить эту проблему. И еще одну. Еще одну? В голосе Ингри послышались колокольчики тревоги, словно эта самая «еще одна» имела прямое отношение к ней. «Да», — Берит перевела глаза на заготовленный текст, в котором постаралась кратко сформулировать основную мысль. «Сегодня ночью пропала Сара Мартинсен, десятилетняя девочка, проживающая на Бипаркин. Судя по всему, ее похитили прямо из собственного дома». На другом конце повисло молчание, и сержант забеспокоилась, не оборвалась ли связь. «Ингри, ты еще здесь? Алло?» «Да, да, я слушаю». «Взяла ручку. Продолжай». Голос Ингри потерял всякую выразительность. Берит продиктовала приметы девочки, записанные со слов матери. Рост — около 140 сантиметров, вес — чуть за 32 килограмма. Затем описала, в чем предположительно был ребенок на момент похищения. Зеленая майка на бретелях и такого же цвета шортики. На заднем фоне Сульвай что-то монотонно говорила в телефонную трубку. Потом Берит взяла фотографию, полученную от Лизбет. Снимок предстояло размножить, добавив к нему не самые радостные фразы о пропаже ребенка. На фотографии Сара стояла с воздушным шариком перед тортом, на котором разноцветными огоньками горели десять свечек. Голубые глаза, чуть белые губы, типично норвежские, и совершенно нетипичные черные волосы по плечи. Все это Берит со всей тщательностью проговорила. А теперь самое важное, Ингри. Через твою лавку проходит много людей, и нам нужно, чтобы каждый из посетителей Аркадии узнал о случившемся и принял посильное участие в поисках Сары. И еще. Для несовершеннолетних Лилихейма объявлен комендантский час. Все дети должны быть под надзором. Это все берит. Сотовой связи нет, но стационарная еще работает. Пусть не забывают об этом. Мы ждем любой информации. Вот теперь, пожалуй, все. Тебе снятся волки, Берит. Вопрос был неожиданным, и Берит растерялась, не зная, что ответить и как это воспринимать. Ингри Орхус всегда отличалась крепостью рассудка, даже когда выпивала. Это мог подтвердить кто угодно, в том числе и ее сын. «Ингри, ты в порядке?» «Нет» нет я не в порядке и похоже уже не буду на том разговор закончился оставив в душе берит не самый приятный отпечаток она отыскала телефонные номера аптеки кафе мохнос пекарня золотая челка и еще пары мест через которые по поводу и без повода проходила уйма народа вроде парикмахерской у херста или портового паба а позади все лопались и лопались розовые пузыри.